Глава 301. Регулярный дивизион. Группа смерти. Под ярким палящим солнцем посреди пустыни, две команды стояли друг напротив друга по разные стороны песчаного холма. Игроки промокли от пота, стоя на пылающем песке, и вошли в состояние истощения. Хоть они и не двигались, их очки энергии уменьшались с постоянной скоростью. «Это слишком открытая местность, очень невыгодная для нас. Мы, вероятно, здесь проиграем». Одинокий журавль был обескуражен. Это была команда клуба Ривервейла, в которой состоял бешеный меч. Им повезло, так как им не встречались сильные команды до сих пор. Они пробились сквозь соревнования и теперь были в одном шаге от регулярного дивизиона. Если они выиграют эту игру, они смогут перейти на следующий этап. Но казалось, что удача Ривервейла закончилась. Карта, в которой им предстояло сражаться, была открытой пустыней, что было плохо для их команды, ориентированной на ближний бой. Одинокий журавль был раздражен, из-за этого моральный дух всей команды был подавлен. Бешеный меч решил сменить атмосферу и, вдохнув, ответил. «Не волнуйтесь, бой еще не начался. У нас еще есть шанс победить!» Одинокий журавль покачал головой. «Шанс ужасно мал. Ты лидер, тебе нельзя так говорить!» Бешеный меч становился все более недовольным тем, как одинокий журавль руководил командой. У него не было лидерских навыков, и он не давал проницательных команд. Вдобавок ко всему, он лишь привносил отрицательную энергетику в команду. «О, тогда что ты предлагаешь нам делать?» Одинокий журавль оглянулся. «Враг силен в боях на дальней дистанции, поэтому единственный способ победить для нас — сократить дистанцию. Конечно, нас сразу же убьют, если мы будем безрассудно атаковать, поэтому лучший способ — заманить их в засаду. Я могу спрятаться в песке, а вы ведите себя так, будто убегаете, и заманите их туда, где я прячусь». Тогда я смогу напасть на них со спины. После чего вы тоже повернетесь и атакуете. Это единственный способ. К счастью, у меня все еще есть два щита для укрытия. Кто хочет спрятаться в засаде со мной?» Спросил бешеный меч, достав еще два кислородных щита. Это было оборудование, которое он всегда носил с собой. И это было основным инструментом их плана. Все товарищи по команде переглянулись, после чего одинокий журавль ответил. «Поскольку это твоя идея, если мы проиграем, ответственность за поражение будет на тебе». Одинокий журавль, очевидно, пытался избежать вины, найдя крайнего в случае их поражения. Бешеный меч ненавидел такое поведение, поэтому перестал обращать внимание на одинокого журавля. Один из бойцов к команде выступил вперед, чтобы присоединиться к нему в засаде. Они быстро выбрали место, и бешеный меч со своими товарищами по команде спрятался под укрытием и п о г р у з и л с я в песок. Одинокий журавль с остальными оставшимися на поверхности сделал небольшую маскировку и начал операцию. Они поднялись на холм и показали себя врагу. Хе -хе, кажется, они устали ждать. Исаак из противоположной команды рассмеялся. Их оппоненты увидели действие одинокого журавля и его команды. Исаак выглядел искусным игроком в команде. На самом деле, все шесть соперников были шпионами из клубов других стран, решивших бросить вызов на турнире игрокам Планеты Акомарин. В каждом дивизионе были команды подобно этой. Враг всего лишь небольшой клуб. «Я видел их матчи ранее, и они хороши в ближнем бою, но у них нет слаженности. Плюс у нас есть преимущество на карте, поэтому пока мы будем держаться на расстоянии, победа за нами». Они двинулись к Ривервейлу и начали атаковать, сохраняя дистанцию. Большинство игроков были эсперами. Исаак мог создавать небольшое торнадо. Другой из его товарищей по команде мог стрелять лазерными лучами из пальцев. Еще один мог создавать маленькие шарики, которые взрывались как гранаты. Одинокий журавль с остальными начали поспешно отступать, поджав хвосты. Команда Исака начала преследовать их, но вскоре они поняли, что в команде Ривервейла было всего 4 человека. «Куда делось двое других?» Исак сразу же заподозрил неладное. «Стойте! Думаю, они заманивают нас в ловушку!» Исак думал, что если Ривервейл пытается заманить их, то если они остановятся, то команда Ривервейла тоже остановится. Или, по крайней мере, они замедлят свой темп, чтобы приманить их. Однако игроки Ривервейла не замедлились и бежали, увеличивая дистанцию настолько, насколько могли. Одинокий журавль, не останавливаясь, бежал вперёд, будучи демотивированным. Он не мог понять стратегию Бешеного Меча. Затем ему внезапно пришла в голову идея свалить всю вину на Бешеного Меча. Если он сразится с врагом без участия Бешеного Меча, по крайней мере, будет казаться, что он делал всё возможное ради команды, в то время как Бешеный Меч сидел, спрятавшись на протяжении всего боя. Руководство клуба о п р е д е л е н н о разочарует поведение бешеного меча. Однако он не мог преднамеренно уйти дальше от того места, где прятался бешеный меч, так как остальные товарищи по команде также знали это место. Поэтому единственное, что мог сделать Одинокий Журавль, это действовать так, будто они заманивают врага в ловушку. Таким образом, Одинокий Журавль продолжал бежать, независимо от того, следовал ли враг или нет. Одинокий Журавль уже давно был профессиональным игроком. Для человека без особой славы и достижений, он был нанят клубом «Ривервейл» vale с более высокой п л а т о й Тем не менее, он никогда не заботился о победе или поражении. Единственное, чего он хотел, это сохранить положение лидера и наслаждаться высокой зарплатой и роскошной жизнью. На профессиональной сцене были самые разные люди, и такие игроки, как «Одинокий журавль», также были обычным явлением. Однако Исаак неправильно понял его намерения. Он крикнул своим. «Смотрите, они сваливают!» Не похоже, что они пытаются заманить нас. Да и к тому же на такой открытой местности практически нет возможности устроить засаду. Давайте, п р е с л е д у е м их». К сожалению, Иссак был неправ. Спустя некоторое время они достигли места засады. Песок под их ногами взорвался, блокируя видимость. Бешеный меч и его товарищ по команде выбежали и ринулись на заднюю линию. Все произошло так внезапно, что команда Иссака не успела отреагировать. Они были шокированы. Бешеный меч, используя всю свою силу, разорвал формацию врага. Одинокий журавль, который отбежал уже довольно далеко, также нахмурился, и у него не было выбора, кроме как вернуться с остальными назад, чтобы присоединиться к битве. Поле битвы стало хаотичным. Несмотря на засаду, Исцак и его товарищи по команде не сдавали позиции, и битва оказалась довольно напряженной. К счастью, Бешеный меч отлично выступил и устранил беззащитных эсперов, заработав двойное убийство. После того, как Иссак был побежден, битва наконец утихла, и в тишине был слышен только звук ветра. Ривервейл победил. «Мы выиграли!» б е ш н ы й меч взмахнул кулаком. «Мы в самом деле перешли на следующий этап». Одинокий журавль не мог поднять челюсти от шока. Неужели враг был настолько глуп, что они не смогли разгадать их очевидный план? Когда последние бои отборочного тура подошли к концу, были названы имена победителей. Все игроки были взволнованы, и внимание общественности достигло своего пика. Отборочные были лишь закуской. Регулярный дивизион был основным блюдом. С этого момента соревнования будут проходить в обычном графике. В отличие от отборочных, все матчи будут насыщенными и захватывающими. Из тысячи команд и сотни тысяч игроков остались только 38 команд в командной сетке и 62 игрока в одиночной сетке. Ханцяо пролистал список, Все четыре сильнейших клуба вошли в регулярный дивизион. Остальные команды, вошедшие в дивизион, также были из известных клубов, таких как к м э т Хаус», «Загадочная девятка», «Шторм» и так далее. Были и иностранные клубы, и еще три любительские команды. «Ривервейл» также оказался в списке квалифицированных команд. Хансяо припомнил, что в его прошлой жизни «Ривервейла» не было в списках регулярного дивизиона. Вместо них была команда с иностранными игроками. Что касается одиночной сетки, «Бешеный меч» успешно проходил в регулярный дивизион и в прошлом, но сейчас он получил больше внимания со стороны общественности. В одиночной сетке было всего четыре игрока-механика, и все они были мастерами артиллерии, кроме «Бешеного меча», который был боевым механиком. Из-за этого аудитория проявляла к нему особый интерес. Кроме того, на форумах появилось видео с повтором последнего матча Ривервейла, и все стали свидетелями того, как «Бешеный меч» привел команду к победе. Никто не обращал внимания на лидера команды «Одинокого Журавля». В глазах зрителей он был просто второстепенным персонажем, который не стоил упоминания. Все думали, что «Бешеный меч» — джокер команды. «Одинокий Журавль» завидовал его славе. Он не мог превзойти «Бешеного меча», поэтому мог только наблюдать, как «Бешеный меч» становится все более и более популярным. «Бешеный меч» был природно талантлив в ближнем бою. Его навыки улучшались с каждым боем. Другие игроки-механики пересматривали его матчи, чтобы выучить приёмы. Некоторые игроки даже просматривали некоторые старые посты и узнали, что Бешеный Меч был одним из тех, кто запустил секретную сюжетную линию Чёрного Призрака. Они предположили, что скорее всего всё его высококачественное оборудование было выдано ему Чёрным Призраком. Они также захотели приобрести такое модное оборудование, и Хэнцяо заработал очередную волну популярности. Они показали себя намного лучше, чем в моей прошлой жизни. х а н Сяо был доволен и рад, что его работа окупилась. Несколько дней спустя, вторая лига также закончила свои матчи, из которых только две лучшие команды попали в регулярный дивизион. В итоге в сетке регулярного дивизиона стало 40 команд и 64 игрока. После завершения отборочных на официальном сайте прошла жеребьевка, где игроки и команды были разбиты на группы. Игроков равномерно распределяли по группам А, Б, С и Д. В каждой группе было 10 команд в командной сетке и 16 игроков в одиночной сетке. В регулярном дивизионе использовалась система очков. Команды сражались друг с другом по очереди. Только две команды и четыре игрока, набравших наибольшее количество очков, выходили из группы и проходили на следующий этап группового тура. Игроки были шокированы, увидев список групп. Жареные баклажаны с рыбой, Династия и Длинное небо. Трое сильнейших команд оказались в одной группе. В группе А. Кроме того, в этой группе оказались другие два знаменитых клуба. Крадущийся тигр, затаившийся дракон и Небесный дворец. А также очень сильная команда иностранных игроков. Это была группа смерти. Из такого количества сильных команд, только двое могли выйти из группы. Это значило, что как минимум один из сильнейших клубов не пройдет на второй этап регулярного дивизиона. Эта новость потрясла фанатов этих клубов. Атмосфера стала напряженной еще до начала регулярного дивизиона.